Боже, сколько надо было веры и присутствия духа! Как я уставала, как болели ноги, и как я мерзла, не имея ничего теплого! Кто-то мне подарил старые галоши, которые были моим спасением все это время. Новая моя хозяйка была примилая, интеллигентная женщина. Она раньше много работала в армии спасения. У нее я отдохнула, но она боялась оставить меня у себя более десяти дней и обратилась к местному священнику. Последний принял во мне участие и рассказал некоторым из своих прихожан мою грустную историю, и они по очереди брали меня в свои дома. Раз ко мне пришла знакомая Стонка, предлагала бежать в Финляндию, сказав, что одна женщина-финка за большие деньги переводит через границу. Какое-то внутреннее чувство тогда предсказало мне им не довериться, и оказалось правда. Взяв деньги, женщина это завела барышню в лес, и затем, сказав, что дальше идти нельзя, скрылась. Эстонка эта вернулась в Петроград пешком, без денег и под страхом ежеминутного ареста. В конце концов очутилась в квартире одного инженера, где занимала комнатку. Домик стоял в лесу, далеко за городом. Кроме других благодеяний, этот человек позаботился первый сделать мое положение легальным. Он взял у знакомого священника паспорт девушки, которая вышла замуж, потом заявил, что будто потерял его, и таким образом получил для меня новый паспорт, благодаря которому я получила карточку и право на обед в столовой». Насколько я могла и умела по хозяйству, я помогала ему. Целый день он проводил на службе. Возвращался поздно, колол дрова, топил печку и приносил из колодца воду. Я же согревала суп, который готовился из овощей на целую неделю. По субботам приезжала его невеста. Конечно, я часто была совсем голодная. Мать и старичок, ее духовник, приносили мне, что могли» а равно как и мой друг, которая служила в столовой. В январе 1920 года инженер женился, и я перешла к другим добрым людям, которые не побоялись приютить меня. Самое мое большое желание было поступить в монастырь, но монастыри, уже без того гонимые, опасались принять меня. У них бывали постоянные обыски, и молодых монахинь, брали на общественные работы. Теперь другой добрый священник и его жена постоянно заботились обо мне. Они не только ограждали меня от всех неприятностей, одиночества и холода, делясь со мной последним, от чего сами иногда голодали, но нашли мне и занятия, уроки по соседству. Я готовила детей в школу, давала уроки по всем языкам и даже уроки музыки, Получая за это, где тарелку супа, где хлеб. Обуви у меня уже давно не было, и я ходила босиком, что не трудно, если привыкнешь, и даже, может быть, с моими больными ногами легче, особенно когда мне приходилось таскать тяжелые ведра воды из колодца или ходить за сучьями в лес. Жилая в крохотной комнатке, и если бы не уйма клопов, то мне было бы хорошо. Вокруг поля и огороды. В тяжелом труде, спасителе, во всех скорбных переживаниях, я забывала и свое горе, и свое одиночество, и нищету. Осенью стало трудно, и я перешла жить к трамвайной кондукторше, занимала у нее угол в ее теплой комнате. Но я оставалась без обуви, весь день до ночи таскалась по улице, Одна из моих благодетельниц, правда, подарила мне туфли, шитые из ковра, но по воде и снегу приходилось их снимать, и тогда я мерзла, но ни разу не болела, хотя стала похожа на тень. Начали приходить письма из-за границы от сестры моей матери, которая убеждала нас согласиться уехать к ней. Зная, сколько риска сопряжено с подобными отъездами, мы сначала отказались, В декабре пришло письмо от сестры, настаивавшей на нашем отъезде. Она заплатила большие деньги, чтобы спасти нас, и мы должны были решиться. Но как покинуть Родину? Отправились.